Глава двадцать Утром обнаружила, что около обеденного зала топчутся два стражника. Явно меня дожидаются. «Вы чего?» — коротко обратилась я к ним. «Леди Джейн», — сказал один из мужчин, — «командир приказал быть рядом с вами на случай, если захотите прогуляться за стенами замка». «Это Макс, что ли?» «Он самый, госпожа. Другого командира у нас нет. Кроме вас, конечно». «Понятно». Весельчак учел прошлую свою ошибку и теперь решил, что я должна быть под постоянной охраной. Очень неудобно, но встреча с медведем показала, что в наличии телохранителей есть смысл. Грустно вздохнув, приняла это как данность. В конце концов, ребят и как насильщиков использовать можно. Главное, что Весельчак отрядил наших воинов, а не лорда Дакса. Лишние шпионы мне ни к чему. Хотя... Признаться, уже не воспринимаю Эвана человеком, который может навредить мне. И пусть чувствую, что он еще не раз поставит меня в неловкое положение или использует как марионетку в своих планах, но это не со зла. Такая вот жизнь у местных хозяев замков. Каждый день приходится доказывать, что ты чего-то стоишь. Иначе слабого быстро сожрут. Лордов следи много, а земель на всех не хватает. Так что выживает сильнейший или умнейший. Задумавшись над этим, внезапно поняла, что мне нравится такая жизнь. В прошлом мире я больше ощущала себя моллюском, от которого ничего не зависит. Родись, учись, работай, состарься и умри. Ну еще, конечно, семья и дети, если повезет. Хобби, путешествия, интернет, чтобы отрешиться от серой действительности. Все это прекрасно, но... Теперь я хочу сама управлять собственной судьбой. Не трусливо, абы чего не вышло нехорошего, а идти вперед и вести за собой других на свой страх и риск. Незадолго перед смертью папа говорил, что я в детстве была бунтаркой, самая сумасбродная девочка в детском садике. А потом все куда-то ушло. И пусть он сказал это без какой-либо задней мысли, но в отцовском голосе, Проскользнула легкая нотка горечи. Меня тогда она очень задела, хоть виду и не подала. Потом долго размышляла над его словами. И все же, когда я из боевой девчонки превратилась в тихую заучку. В школе. Отчетливо помню, как, входя первый раз в первый класс, с огромным букетом гладиолусов впервые в школу, ставшую вторым домом и проклятием, одновременно мечтала что мной будут гордиться все, как самой лучшей и самой умной девочкой на свете. Учеба вначале воспринималась как праздник, но день ото дня из меня уходила та самая Ягоза Ленка, и постепенно вместо нее появлялась примерная ученица Лена. Кому нужны были мои поделки, что я делала после уроков не в качестве домашнего задания, а для души? Меня заставляли их убрать в ранец и больше не приносить после того, как я довольна, расставила их на парте. И никого не интересовали мои очень важные детские вопросы, когда я изо всех сил тянула руку вверх во время объяснения материала учительницей. Вернее, саму учительницу они не интересовали. Пожилая дама в черно-белом платье строго отчитывала каждый раз за то, что я мешаю ей вести урок. Кажется, ее главной задачей было не научить нас, а выдрессировать, чтобы сидели тихо и не вертелись». Чуть что, сразу ставила двойку за поведение и писала этой ужасной красной ручкой в дневнике целое послание родителям. Вначале я плакала, а потом привыкла, уловив и приняв то, чего от нас добивались подобные ей учителя. Будь послушной и не высовывайся. Ты просто одна из многих и ничего более. Лишь только во время летних каникул немного оттаивала, забыв всю казармину школьную муштру. И еще Я завидовала соседнему классу, в котором несколько лет вела предметы молодая симпатичная учительница в ярком брючном костюме и с какой-то несерьезной прической на голове. На переменке девчонки не прятались от нее, а окружали, словно цыплята, и они вместе смеялись. С нашей Степанидой Григорьевной подобное считалось чуть ли не кощунством. Правда, через несколько лет молоденькая учительница исчезла из школы. Позже я узнала, что классная дамы старой закалки ее чуть ли не выжили. Так и окончила школу, получив неплохие знания, но потеряв внутреннего ребенка. А дальше все пошло по накатанной. Институтская зубрежка, нудная работа и безликая жизнь. Закончилось все незамеченным автобусом. Странно. Я тогда вся такая радостная торопилась к Сашке, но сейчас о нем и не вспоминаю. Почему? Стерла полностью прошлую жизнь? Вряд ли. Я часто думаю о ней, но про Сашу совсем мысли нет. Как будто он стал мне не нужен. Вернее, не нужна та его энергетика, которой я подспудно всегда хотела подпитаться и раскрепоститься. Неужели бедовая Ленка снова возвращается в мою душу? Нет. Леди Джейн Гроу. Не та, что погибла, а новая. Мне уже нравится называть себя так. Я получаю удовольствие от сложной, но заставляющей встрепенуться жизни хозяйки целого замка. Это будоражит кровь, несмотря на то, что пока не все у меня хорошо получается. Но я обязательно научусь и докажу всем, что смотреть свысока на меня не стоит. Особенно этому лорду Даксу докажу. Почему-то очень хочется, чтобы он поверил в меня. Наверное, это из-за того, что, кроме него и самовлюбленного дурака Канрата, больше не знаю лордов. Интересно будет потом и с другими пообщаться, сравнить их с эталонным ДАКСом. Раньше подобная мысль вызывала у меня панику, но теперь, кроме боевого азарта, ничего не испытываю. Погрузившись в свои мысли, не заметила, что позавтракала и уже нахожусь на половине пути к кузнице. Охранники за моей спиной. Вежливо молчат, стараясь не докучать своей хозяйке, которая явно о чем-то серьезно размышляет. Только смотрят уважительно. Леди Джейн думает, а не как простая девушка поздние осенние цветочки нюхает. Эх, знали бы они сейчас, какие мысли роятся в голове их госпожи, то о однозначно. Кузница встретила меня привычным жаром из горна и вовсю машущим молотом станом. Помогала ему парочка старших сыновей. Еще подростки, но уже сейчас видно, что статью и силой в папку пойдут. Оба широкоплечья, с мощными накачанными руками и такими же чумазами от дыма лицами. Увидев меня, Стан передал молот одному из сыновей и строго сказал, «Загубишь подкову, до самой зимы уголь тягать будешь, а к наковальне не подпущу». Судя по испуганному лицу парнишки, «Для него это суровое наказание. Видно, нравится кузнечная наука, раз так отреагировал». «Доброго утра, госпожа», — поклонился кузнец. «Что подправить или еще смастерить надо?» «И тебе доброго», — улыбнулась я. «Смотрю, маленьких больше в кузницу не таскаешь». «Как это? Тут постоянно под ногами путаются. Но, как вы и велели, даю им побольше времени для роздыха. Даже выгонять иногда приходится» так как сами уходить не хотят. Достойную смену растишь. Кто познал ремесло с малолетства, тот потом настоящим мастером становится. Спасибо на добром слове, госпожа. В знак благодарности еще раз поклонился Стан, сверкая довольной белозубой улыбкой на закопченном лице. Хоть и бестолочи, но толк с них будет. А с моим заказом, как дела обстоят, перевела разговор с личной темой на производственную. Делаю! Щипцы, ножницы, дохваталки всякие – невелика наука. А вот с трубкой странной повозиться приходится. То ее вбок ведет, то щелей в ковке. Покажи. Стеклодувная трубка действительно выглядела неказисто. Давая задание Стану, я даже предположить не могла, что подобная простая штуковина вызовет столько трудностей в изготовлении. Всему виной моя цивилизованная память – привыкшая ко многим вещам, как к самому собой разумеющемуся. Здесь еще нет нормальных прокатных приспособлений, потому вначале с помощью молота делают из железа лист, долго и муторно отбивая его на наковальне. Потом стараются аккуратно свернуть в трубочку и вместе соединения краев запаивают оловом. Но мне легкоплавкий металл не подходит, так как моментально расплавится в стеклодувной печи. Поэтому стан экспериментирует с самим раскаленным железом. Работает почти как ювелир, маленьким молоточком, пытаясь герметично соединить края трубки. «А почему она кривая?» – поинтересовалась я. «Мне ровная нужна». «Железо плохое», – пояснил он. «Да и постоянно то нагревать, то остужать приходится. От этого и крутит его в разные стороны». «Уже самого зло берет, что пока не получается. Но я обязательно сделаю, госпожа. И без дырок трубку соединю, и при закалке ровной оставлю. У нас в роду все кузнецами были, так что дедов не опозорю». «Верю тебе», — ободряюще улыбнулась кузнецу. «Мне пока не к спеху, но до весны должен справиться. Научишься, сделаешь еще несколько таких и разной длины. Дозвольте спросить». А к чему все эти штуки? Я уж и так думал, и эдак ничего не понимаю. Придет время, узнаешь. Но поверь, что это наша возможность сделать Гроулес не только богатым, но и великим замком. И я не забуду, кто мне помогал. «Всегда готов служить вам, леди Джейн», торжественно произнес кузнец, услышав такое. «Пусть горные духи дадут вам сил и здоровья». Всем нам дадут стан. Иди, работай. Больше отвлекать не хочу. Ты молодец. С этими словами, оставив мужчину растерянно хлопать глазами от прозвучавшей из уст хозяйки похвалы, я удалилась. Господи, как же средневековым людям мало надо. Одно доброе слово от господ для них значит больше, чем целый орден. А ведь они вкалывают с утра до вечера, часто за всю свою жизнь, ни разу не услышав благодарности. «Ничего, мне бы только разбогатеть, и тогда не только сделаю жизнь своих слуг нормальной, но и дам им веру в себя». Придя в замок, стала изнывать от скуки. «Завтра я собираюсь у маленькую экспедицию на земли лорда Дакса, а сегодня вроде и делать нечего». Решив провести время с пользой, стала снова изучать земельное владение» выискивая в нем интересные нюансы и нестыковки. Эту книгу обязана не просто знать, а наизусть, не хуже Эвана, помнящего, что на какой странице написано. Блин, вот дался мне этот Дакс, опять вспомнила. Наверное, стоит уже признаться себе, что ревную Гроулис к нему, разбирающемуся в моем доме, лучше, чем я сама. От этого и чувствую себя не в своей тарелке, когда мы вдвоем. Ладно, буду равняться на лучших, пока еще лучше не встречу.